Кажется, никогда в жизни я столько не спала, но проснулась не потому, что выспалась, а от прикосновения рук Брейдена, что так и не выпустил меня из своих объятий. Сейчас его пальцы невесомо поглаживали мои руки, его сердце билось размеренно и ровно, кажется, я всю ночь только и делала, что прислушивалась к его ритму. Но стоило мне разомкнуть веки, как его рука замерла и сомкнулась стальным кольцом, притягивая к себе еще крепче. «Как ты могла так со мной поступить?» тихо сказал он, шепча мне в волосы эти слова. «Как ты могла? Я думал, что потерял тебя». «Это невозможно», — тихо прошептала в ответ, уткнувшись носом ему в бок. «Я бы не сдалась так просто. Стараясь его приободрить как можно более беззаботно, сказала я. Но вместо того, чтобы успокоиться, он резко сел, в то же время усаживая меня к себе на колени. Его зеленые глаза были полны гнева, боли, страха. Столько всего сейчас было намешано на самом их дне. «Больше никогда не смей так делать», — почти прорычал он мне в лицо. «Если сомневаешься во мне, то не стоит любить такого человека. Но если хочешь быть рядом со мной, то научись доверять мне». Но ты не видел, зато чувствовал, прекрасно ощущал этот клинок. «Ты же поняла, что он не так прост, как кажется. Его ковали специально для таких, как я». Точнее, чтобы иметь возможность убивать таких, как я. Но на всякое действие есть свое противодействие. Это оружие способно убить меня, а я способен его ощутить. Но ты, ты обещала мне, что с тобой ничего не случится. И полезла под нож. Но я же здесь. Моя решимость таяла на корню под его жестким и непреклонным взглядом. Кстати, это весьма интересно. Каким образом ты здесь? Но не меняй темы. Тут же шикнул он на меня. «Сейчас я говорю с тобой, первый и последний раз обсуждая этот вопрос. И выбор за тобой, Дей. «Дайли». «Что?» «Меня зовут Дайли», — сказала я, проводя подушечками пальцев по его небритой щеке. «Дайли», — медленно повторил он, — «я знаю, что ты сильная». «Уже спокойнее», — сказал он, — «но я никогда не позволю тебе рисковать вместо меня. И сегодня я первый и последний раз спрашиваю тебя». Готова ли ты мне доверять? Если нет, то наши отношения изначально обречены. Ты предлагаешь мне бездействие? Если подобное повторится, ты предлагаешь мне бросить тебя? Нет, я предлагаю тебе верить в меня так же, как ты привыкла доверять себе. Это потому, что я женщина? Нет, это потому, что ты моя женщина. Потому что ты непростая незнакомка в моей жизни. Я верю, что непростая случайность. Человек, который, который я очень надеюсь, останется со мной на долгие годы. Человек, на которого я смогу положиться и которому смогу доверять как себе. Того же я прошу и от тебя». Глубоко вздохнув, сказал он, ища взглядом мои глаза, всматриваясь в них в поисках ответа на свой вопрос. Он не спрашивал, могу ли я попытаться. Сейчас он ждал от меня определенного ответа, который определил бы наше будущее. И почему у меня было такое ощущение, что этот вопрос прозвучал как предложение? Отвечу «да», и он сделает все, чтобы мы были вместе. Скажу «нет» и больше никогда не смогу приблизиться к нему, потому что он не позволит. Но сейчас я думала и еще кое о чем. Я вспоминала тот момент, когда думала, что Ингвер готов нанести удар своим кинжалом. Вспоминала и понимала, что поступила бы так же. Не смогла бы стоять в стороне и смотреть не стерпела бы. Но если сказать это ему сейчас, равносильно тому, чтобы отвергнуть его, то, пожалуй, я поступлю в лучших традициях Дау Хэ». «Да», сказала уверенно и твердо, с верой в собственные слова. Он долго всматривался в мои глаза, пытаясь понять, правду ли я сказала. «Пусть смотрит. Сейчас я старалась верить в то, что произнесла. Но именно сегодня, глубоко в сердце, я открыла новую коробочку с секретом. «Я буду верить тебе». Я доверюсь, как если бы я и ты были бы одним существом. Но как любой нормальный живой организм, я сделаю все, чтобы защитить себя, и неважно, какая из половинок будет в опасности. Знаешь, я смотрю тебе в глаза и верю тому, что ты сказала, но в то же время я чувствую, что ты все равно полагаешь иначе. Улыбнувшись уголками губ, хмыкнул он. Вера определяется обстоятельствами. В тон ему сказала я, не сдержав улыбки. «Хочешь сказать, чтобы твои слова оказались правдивы, мне следует позаботиться об обстоятельствах?» Вопросительно изогнув бровь, спросил он. «Это говоришь ты, я же не возражаю». Беззаботно пожав плечами, ответила я, теперь уже не скрывая смеха в голосе. Он смеялся тоже, прижимая меня крепче к груди и гладя свободной рукой по волосам. «Чувствую, мне придется купить тебе новые туфли с хорошим каблуком», сквозь смех говорил он. «Зачем?» «Чтобы мне под ним удобнее было», — фыркнул он. Смысл шутки был мне не очень понятен, но смеялась я больше от того, что то непонятное напряжение между нами ушло, и я поняла, что теперь все непременно будет хорошо. Во всяком случае, я искренне верила в это, надеялась изо всех сил. Мы лежали, обнявшись на его широкой кровати. Его пальцы путались в моих волосах, перебирая прятку за пряткой. Я же вслушивалась в биение его сердца и старалась просто наслаждаться происходящим. «Расскажи мне, что произошло?» тихо попросил он. И я рассказала, опуская ненужные подробности, уменьшая степень того, как пострадала, ограничившись тем, что мне помог мой друг, и он сейчас в оранте. Правда, узнав об этом, Брейден ощутимо напрягся, расспрашивая, кто он и как мне удалось с ним связаться. Я же, счастливо улыбаясь, просто рассказывала о нашей стеу жизни в монастыре, о том, как мы росли в ожидании дня и о том, как наставники отправили нас в путешествие, чтобы спустя время мы смогли встретиться именно здесь. «Ты считаешь это случайность?» «Конечно нет», — хмыкнула я. «Я не уверена в том, что Сепаи не знал того, что мне понадобится помощь Тео, как не уверена и в том, что это последний раз, когда мы сумеем помочь друг другу». «Хочешь сказать, твой учитель заранее знал, в какой ситуации ты можешь оказаться?» Растерянно переспросил Брейден. Вероятно, он это предчувствовал. «Почему же не предупредил?» «Зачем?» — искренне удивилась я. «Чтобы предотвратить!» Решив вовремя прервать его негодование по этому вопросу, приподнялась, положив локти ему на грудь и всматриваясь в черты его лица, чтобы знать, поймет ли он то, что я скажу. «Предотвратить чью-то судьбу? Преступно. Понимаешь?» «Нет», — просто ответил он, а я лишь тяжело вздохнула. «Это будет сложнее, чем я думала». «Скажи, если ты будешь знать, что, выйдя из дома, на тебя нападут и поранят, ты выйдешь?» «Я буду предупрежден и смогу это предотвратить». «А что, если нет? И твои попытки предотвратить ситуацию ее только ухудшат?» «Тогда я останусь дома». «А что, если твоя рана поможет тебе в будущем избежать более серьезных последствий?» «Как это?» «Ну, например, поранившись, ты не сможешь отправиться с группой других людей в путешествие, в котором на них нападут вирги, и выживших не останется. Тогда будет ли тебе казаться твоя рана злом или необходимым вмешательством, которое спасло тебе жизнь?» «Хочешь сказать, что ваши наставники могут предсказывать будущее?» «Конечно нет», — улыбнулась я. Просто у каждого поступка есть свое следствие, и наши наставники очень хорошо понимают эти причины-следственные связи, видя их в масштабе не одного человека, а мира или конкретно взятого общества. Понимаешь? С трудом, честно признался он. Знаешь, чему учат в Даухе? Нет, но ты ведь расскажешь? Расскажу. Игрива улыбнулась в ответ, но продолжила: никогда. «Ни при каких обстоятельствах не думать, что жизнь ненавидит тебя, посылая испытания, которые тебе не по силам». «Ты правда в это веришь?» «Я с этим живу». «Хорошо. И даже теряя близких, человек не должен думать, что жизнь несправедлива?» Несколько жестко спросил он. «Мне сложно понять ваши ощущения утраты», — тихо сказала я. «В Дау Хэ смерть воспринимают как рождение новой жизни на совершенно другом уровне». Мы провожаем ушедших с легким сердцем, желая им доброго пути. Мы скучаем, но радуемся, продолжая любить и вспоминать то светлое, что остается в нашей памяти об ушедшем. Тогда, раз умереть, это так хорошо. Почему ты кинулась спасать меня? Я не хотела, чтобы ты уходил. Мне было больно думать о том, что ты покинешь меня, когда я не готова последовать за тобой. «У меня мороз по коже от твоих слов», — фыркнул он. «Почему?» Я всего лишь говорю, что хочу побыть с тобой здесь и сейчас, что наш путь еще не пройден, и если бы ты погиб тогда, это было бы неправильно». Он долго молчал после моих слов. Его мысли никак не отражались на лице, и я уже подумала, что неосторожно обидела его. Ведь ему довелось прожить не один десяток лет, много терять, любить. А сейчас я говорю ему, что и не потери-то были вовсе, а просто у каждого свой путь, свое начало и свой конец. «Твои слова. Я должен многое обдумать, прежде чем понять их», — наконец сказал он. «Знаешь, я кое-что видела, когда погружалась на дно». Нерешительно начала я. «Что?» — тут же обратил он на меня свой взор. «Не знаю. Словно я побывала в прошлом. В том времени, когда Сэпай еще не забрал меня в Даухе. «И что это было?» «Я словно видела свою мать». Сказала и сама задумалась над правдивостью своих видений. Кажется, я молчала слишком долго, потому как Брейден, не выдержав, все же спросил. «И? Ты не хочешь мне рассказать, что именно ты видела?» Я и сама не знаю. Нервно покусывая губы, ответила я. Это был словно сон, но такой реальный. Мне привиделось, что моя мать и, кажется, ее отец спорили. Даже не так. Они ругались из-за меня. «Из-за тебя?» «Да, будто бы моя мать нагуляла меня, и тогда ее отец приказал ей избавиться от ребенка». «И что было дальше?» «Не помню, но, судя по всему, ей это удалось», — хмыкнула я. «А что-нибудь еще помнишь?» «Не уверена. Ее имя, оно крутится на языке, но вспомнить никак не получается». Глубоко вздохнув, опустила голову ему на плечо. «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Как бы, между прочим, — сказал он». «А как я должна об этом говорить?» «Не знаю. Мне всегда казалось, что вспомнить или узнать что-то о родном человеке должно быть чем-то важным». «Ну, мне интересно, не более. Ты злишься на нее?» «С чего бы?» — улыбнулась я. «Если кому обижаться, то это ей на меня, а не мне». «Что?» — нахмурился он и приподнялся так, чтобы иметь возможность заглянуть мне в глаза. «Эй, лишь смирно, неудобно» толкнула его локтем в бок, потому как от его движения моя голова начала съезжать с облюбованного плеча. Получив ощутимый тычок, он тут же лег, как и раньше, позволяя мне использовать свое плечо в качестве подушки. Понимаешь, этой женщины, скорее всего, уже нет в живых. Как ты можешь это знать наверняка? Это знает любая тень, тихо сказала я. Наши родители, они умирают после рождения таких детей, как мы. Их тела не справляются с такой нагрузкой, слишком разной энергии и слишком мощные наши сущности для их тел. Дети забирают на себя все жизненные силы. Кто-то умирает еще при родах, кто-то в ближайшие годы. Даже отцы? А в чем разница? Родителей обычно двое. Тень высушивает оба источника, забирая все, что может. Исключение? Нет. А ты? Если забеременеешь ты, то... Нет. Сухо ответила я на его вопрос, стараясь справиться с неожиданным волнением, охватившимся внутри. Отчего-то разговор вдруг стал болезненным и неприятным. Тени, мы пустоцветы. То есть, неожиданно запнулся он. То есть детей иметь мы не можем, сухо ответила я, только сейчас, в полной мере понимая, как важно это может быть для него. И если... Глубокий вздох. Если это проблема для тебя, то я пойму. «Знаешь, это стало бы проблемой, не проходи я по этой земле почти полтысячи лет, не увидь я всего того, что видел, и не пойми я одной простой истины для таких, как я». «Какой? Одиночество? То единственное, с чем я не могу справиться», сказал он, прижимая меня к себе еще крепче. «Сколько времени прошло с тех пор, как обняв меня, он уснул, я не знаю». Сейчас я просто лежала рядом, думая, когда еще повторится подобный миг в моей жизни. Когда смогу лежать с ним рядом, не думая ни о чем, а просто радуясь тому, что он есть, что остался цел, слушая его дыхание и не замечая больше ничего и никого в этом мире. Но время шло, и по моим внутренним часам приближался обед. И, несмотря на поздний час, я не слышала ни звука в этом огромном доме. Не суетились слуги на кухне, не приходил никто в гости, не было того шума, который должен был бы быть в таком большом доме. То, что внутри мы были совершенно одни, было очевидно. Но почему? Неужели никто больше тут не живет? «Как думаешь, твой маскарад пора прекращать?» — спросил он меня, когда стало совершенно очевидно, что пора вставать и искать что-нибудь из еды. «Есть хотелось очень сильно, но, учитывая тот факт, что Брейден, как выяснилось, выгнал всех обитателей дома на неопределенный срок, то придется, во-первых, провести разведку на кухне и, во-вторых, в случае неудачи, отправиться на поиски съестного в город». «Это еще зачем?» — фыркнула я, натягивая штаны, что подарил мне Тео. «Они были великоваты и длинноваты для меня, но пока не найду свои вещи, ничего другого надеть возможности не будет». «Ну...» но... — неожиданно замялся он. «Не могу же я и дальше делать вид, что ты мальчик. Даже если очень захочу, но смотреть на тебя иначе, чем сейчас, не смогу. Меня неправильно поймут», — хохотнул он. «Придется рискнуть», — сказала я, выуживая из-под кровати свою утяжку для груди. «Помочь?» — заинтересованно разглядывая новый предмет моего туалета, поинтересовался он. «Помоги». Из дома мы вышли, когда на Оранту уже начали опускаться сумерки. Каменный город сейчас казался розово-серым из-за ярко-алых лучей заходящего солнца. Температура вокруг стала ощутимо понижаться, сменяя летнее тепло севера ночным холодом. Люди, проходящие мимо и спешащие по своим делам, теперь были одеты в легкие куртки или шерстяные вещи. Никто не оставил без внимания приход вечера, потому как каждый знал, что здесь шутки с погодой выйдут боком тому, кто проигнорирует ее. Брейден, несмотря на все мои уверения, что мне тепло, все же заставил меня облачиться в один из своих плащей. Благо, он был сделан из ткани, а не из меха. Но его полы шлейфом тащились вслед за мной, заставляя прохожих недоуменно оборачиваться и рассматривать, что же это за чудо такое, укутанное в мужской плащ. «Я хотела тебя спросить. Наконец-то я вспомнила, что хотела узнать у него. А где мои вещи?» Брейден неожиданно споткнулся, практически на ровном месте, и уставился на меня испуганным взглядом. «П «Прости», — пробормотал он, а у меня в душе так все и оборвалось. «Неужели все пропало?» Не скрывая огорчения, в голосе спросила я. «Не, -не знаю. М? Я забыл. Совсем про них забыл». При этих словах широкая ладонь северянина со всего маху обрушилась ему на лоб. Звук получился таким, что от неожиданности я даже подпрыгнула. «Ты чего?» «Боги! Как я мог?» «Перестань! Это всего лишь вещи!» Отмахнулась я, не желая наблюдать за тем, как он еще что-нибудь начнет себе отбивать в память о потерянном. «Нам нужно отправиться к кельму!» Зачем к нему? Не то, чтобы я не хотела увидеть рыжего, просто боялась, как он отреагирует на мое возвращение. Кое-что мне все же удалось отметить в северных мужчинах. Они были чересчур эмоциональны в сравнении с аирцами. И если Брейден был весьма сдержан по рамкам северян, то Келем был типичным их представителем. «Он забрал твоего осля!» «Кого?» «Лошадь!» как ни в чем не бывало, сказал он, без запинки выговаривая то слово, которое получалось и больше всего подходило по смыслу. «Мы шли по улице, уводящей нас из верхнего яруса города, где жил Брейден, в срединный город, как я назвала его для себя. Улицы здесь были более широкими и оживленными. Кругом пестрели вывески с названиями лавок торговцев и таверн. Несмотря на поздний час, было людно». Казалось, Аранта и не думала спать. Хотя, может, это у меня сохранились понятия даухе, то есть если темно, то ты спишь. Солнце встало, значит, и тебе пора. Как оживленно! Все же сказала я. Конечно, это же центр города. Да? А я думала, центр на самом верху. Нет, верхние ярусы занимает в основном знать, и там тише всего обычно. А в центре живут те, кто в состоянии себе это позволить. К тому же тут всегда оживленно и людно. Кельм живет здесь? Чуть ниже, там, где начинаются жилые кварталы. Устала? Нет, просто интересуюсь. То есть он не слишком богат? То есть ему так удобно? Хмыкнул Брейден. А где сейчас твой друг? Ты нас познакомишь? Должно быть дома. Мы договорились, что я приду к нему завтра утром. Откуда знала, что задержишься так надолго? Не скрывая улыбки, спросил он. Не знала. «Рассчитывала», — хмыкнула я. Оказалось, что дом Кельма находился всего в двух кварталах от центра города. Это было высокое каменное строение в два этажа, огороженное от оживленной улицы каменной изгородью. Дом, казалось, облюбовала большая семья, судя по тому, во скольких окнах сейчас горел свет. М, -м, -м сколько человек тут живет?» «Много. Кельм, его жена и дочь, его отец, жена отца». Сейчас тут живет Терех, а его одного можно считать за пятерых минимум. Кроме того, две незамужние сестры Кельма. Я думала больше. Я же говорю, дед идет за пятерых. Я уже было занесла руку для того, чтобы отворить калитку, ведущую во двор дома Кельма, как Брейден, перехватив мое запястье, сказал. «Давай, может, ты подождешь во дворе, а я пока зайду в дом и подготовлю их». «В каком смысле подготовлю?» «Ну, понимаешь, сегодня вроде бы как третий день, с тех пор, как ты якобы погибла, и...» «Что?» Я все никак не могла понять, к чему он клонит. «Есть поверье, в чем-то оно даже правдиво. Ну, да это сейчас неважно. Одним словом, люди, я имею в виду простых людей, верят, что покойник, то есть умерший насильственной смертью, может вернуться с того света на третий день после гибели. Они полагают, что если вслух поминать умершего, То он может вернуться, чтобы пить кровь живых или навлечь проклятие на весь род. Что за бред? Может и бред, но многие подсознательно боятся и стараются чтить традиции предков. Но Кельм и его семья не простые люди. Они знают о виргах и прочих тварях. Именно поэтому я и прошу тебя подождать меня, сказал он, открывая калитку во двор. Дворик оказался весьма чистым и уютным. Недалеко от дома была небольшая пристройка, которая, судя по всему, имела назначение конюшни. «Тогда ты не против, если я побуду на конюшне, пока ты будешь с ними говорить?» «Если ты так хочешь», — пожал он плечами, направляясь к дому. «Я же, в свою очередь, отправилась в сторону деревянного строения, надеясь увидеть там моего осла. Уж очень я переживала, как он перенес все те тяготы, что выпали на его долю». Стоило переступить порог постройки, как меня окутал запах сена и стоящих в стойлах лошадей. Здесь было ощутимо теплее, чем на улице. Лошади чуть слышно всхрапывали, принюхиваясь и прислушиваясь к окружающей их обстановке. Возможно, они чувствовали то, что в конюшне появился кто-то еще, хотя я и старалась ступать бесшумно, чтобы ненароком никого из них не напугать. Само строение погрузилось в густой полумрак уже с наступлением сумерек. Лишь из самого дальнего угла лился теплый оранжевый свет, источаемый масляной лампой. «Знаешь, тихий мужской голос разрезал окружающее пространство, заставив меня остановиться и прислушаться. Мужчина говорил по но с ощутимым акцентом. Конечно, я узнала обладателя голоса. Да и как его было не узнать, если в свете лампы так отчетливо виднелась его рыжая шевелюра? Я говорю с тобой на твоем родном языке» потому что боюсь, что ты не поймешь меня иначе». Заинтересованно замерев совсем рядом с Кельмом, старалась даже дышать через раз, чтобы понять, чем он тут занимается, и не быть раскрытой раньше времени. «Мне так жаль!» Его плечи как-то сразу поникли, а голова опустилась еще ниже. «Хоть ты и урод, но тоже, наверное, переживаешь, что она умерла!» «Веский довод!» — подумала про себя, но вступать с радостным воплем. Вот она я, пока не спешила. Я забрал тебя к себе, и теперь буду заботиться о тебе, понимаешь? В ответ осёл активно запыхтел, должно быть, учуяв мой запах, и, окончательно разволновавшись, начал нетерпеливо икать, переступаясь ноги на ногу. «Ну, знаешь, ты мне тоже не особо нравишься». По-своему, истолковав поведение животного, буркнул Кельм. «Но я намерен постараться любить тебя». «Несмотря на то, что ты редкостная страшила и в целом бестолковая и бесполезная скотина, я буду заботиться о тебе в память о ней». «Но...» — скинув указательный палец вверх, сказал он. «Перестань охаживать мою белочку!» От рычащих ноток в его голосе я сама неожиданно сделала шаг назад. «Ты хоть понимаешь, что у нее может уродиться от такого, как ты?» Обвиняюще ткнув пальцем в асла, сказал «Он...» «Остальное я готов терпеть», — чуть тише договорил он. На конюшне вновь воцарилась тишина. Келем устало опустился на перевернутое деревянное ведро и, подперев голову рукой, задумался о чем-то. Если честно, в этот момент я лихорадочно пыталась сообразить, как себя обнаружить и не напугать его. «Я чувствую себя виноватым», — сказал Рыжий, опираясь боком о деревянную стену конюшни. «Мне кажется, что это моя вина, понимаешь?» Она спасла меня дважды, а я не смог сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь ей. Тяжело вздохнув, закончил он. Неожиданно виноватой почувствовала себя я. Мне стало так жаль, что рыжий винит во всем себя, что он переживает, хотя ни в чем и не виноват. А я стою совсем близко, живая и почти невредимая, в то время как он не перестает переживать. Не удержавшись, протянула руку, легонько коснувшись его плеча, и сказала, точнее... Попыталась сказать «Кельм, я...» В этот момент мне в голову полетело деревянное ведро, что всего мгновение назад служило стулом для рыжего. Легко увернувшись от неожиданного снаряда, отпрыгнула на несколько шагов назад, чтобы оказаться подальше от кельма, в мгновение ока оказавшегося вооруженным острыми вилами, что по воле случая были оставлены кем-то заботливым в самой дальней части конюшни выпрямилась, поднимая голову и посмотрела в глаза рыжему. Лицо Хелем оказалось искажено гневом и готовностью отразить любую атаку. Вот только стоило ему увидеть меня, как он побледнел. Его глаза расширились, словно два огромных блюдца. Рот сначала округлился в маленькое О, а уже спустя секунду распахнулся, разоряясь на всю округу весьма мужественным и грубым «А-а-а-а-а-а» которая завершилась фальцетом и оборвалась на самой верхней ноте. «Вирга!» – заикаясь, прошептал Кельм, нацеливая вилы в мою сторону, готовясь то ли к моей предполагаемой атаке, то ли сам решил напасть, не дожидаясь действий с моей стороны. «Нет, Кельм, это я!» – подняв раскрытые ладони перед собой, затараторила я. «Я не умерла, понимаешь?» – брови на лице рыжего сошлись на переносице. Судя по всему, он сейчас пытался сообразить, умеют ли Верги говорить, или кто-то другой из разряда оживших мертвецов способен на это. «Это правда я», — тихо и как можно более спокойно сказала я. «Посмотри на меня», — взгляни в мои глаза. Похоже, это было сказано зря, потому как Кельм тут же подобрался и, вскрикнув что-то воинственное на своем языке, ринулся в атаку. Он бежал на меня, как разгневанный бык нёсся бы на выбранную жертву. Ощущение было таким, что если он каким-то чудом промахнётся вилами, то растопчет наверняка. Я не стала дожидаться этого момента. Просто воспользовалась преимуществом в росте и комплекции, легко нырнула, уходя из-под траектории его удара. Оказалась позади него». Тут же запрыгнула ему на спину и уже хотела было ударить его по определенным точкам на затылке, чтобы оглушить и обездвижить на некоторое время, причинив как можно меньше вред его телу. Но в этот момент кельм подпрыгнул, словно бешеный конь. Воздух взмыло и я. Не успел он опуститься на ноги, как обрушился всей своей массой на стену, зажимая меня между своей спиной и деревянной поверхностью, выбивая воздух из моих легких. Ржали лошади, истошно орал осел. Кельм скакал по конюшне со мной на спине, то и дело врезаясь в стены, стараясь сбить меня. Он пыхтел, краснел и старался как мог. Я же, молчаливо вцепившись ему за шиворот, пыталась удержаться в седле. Когда двери в конюшню распахнулись, озаряя пространство светом чадящих факелов, впуская внутрь запыхавшегося Брейдена, Тереха и Олафа. «Халп, мир! Халп!» «Помогите мне! Помогите!» Увидев возможную помощь, истошно заорал Кельм, обрушиваясь в очередной раз спиной о стену. Но неожиданно замер, словно время вокруг него остановилось, не позволив завершить свой маневр и в очередной момент обрушить меня о стену. Я тут же почувствовала, как завибрировали энергетические нити вокруг нас, и, конечно же, поняла, кто остановил Кельма. Брейден стоял, подняв руку и зажав пальцы в кулак незримо удерживая Рыжего. «Что ты делаешь, идиот?» отозвался на призыв о помощи отец Кельма. «Весь в бабку, такой же невменяемый!» буркнул себе под нос Терех, невероятно быстро для своего возраста оказавшись рядом с внуком и хватая его за грудки. В этот же момент Брейден опустил руку и поспешил к нам. «Успокойся уже, живой парнишка, не видишь, что ли?» После этих слов деда Кельм как-то резко замер, позволяя мне буквально съехать со своей спины и оказаться на руках Брейдена. «Ты как?» — взволнованно спросил он. Криво улыбнувшись, все же сказала. «Нормально». «Как живой?» — отстраненно переспросил Кельм. «Зачем же он просил в глаза взглянуть?» «Наверное, чтобы ты у них взглянул», — хмыкнул Олов, отвешивая сыну подзатыльник. «Боги, в кого ты только такой дурной?» Никак не отреагировав на слова отца, Кельм резко повернулся ко мне лицом. В его глазах можно было увидеть ничем не прикрытую растерянность, тревогу, вину и в то же время облегчение. «Дэй!» — сказал он, наклоняясь ко мне. «Правда ты, что ли?» «Да я, что ли?» — хмыкнула в ответ, высвобождаясь из объятий Брейдена, который не спешил меня отпускать и тут же оказавшись прижата к широкой груди рыжего, вновь ища возможность сделать хотя бы крошечный вдох. «Вы знаете, мы не ждали гостей», — едва слышно шептал мне на ухо перевод Брейден, в то время как пышногрудая блондинка неопределенного возраста выставляла на широкий стол принесенную на подносе снеть и параллельно говорила слова приветствия или просто общалась, неуверенно, как правильно следует охарактеризовать ее монолог. Потому стол наш не слишком богат. Это если не считать того, что она третья женщина, приносящая еду на огромном подносе. И, как мне кажется, это далеко не последний ее выход. Но вы уж не побрезгуйте. А побрезговать, если уж быть до конца честной, было чем, во всяком случае, мне. Одним из первых на столе появился алкоголь. Немного мутная, и изрядно вонючая жидкость стояла в самом центре стола, вызывая нездоровый ажиотаж среди мужчин и откровенно рвотные позывы у меня. Следом появился взвар из костей и кожи животных, которые варили так долго, что теперь это все застыло и превратилось во что-то склизкое и желеобразное. После появились фаршированные кишки животных, набитые мясом и салом. Затем прибыл фаршированный желудок овцы, набитый отрубями и воняющий настоящими миазмами. Мужчины следили за происходящим с лихорадочным блеском в глазах, попутно сглатывая слюну и потирая огромными ладонями лицо. Их можно было понять. Мясо здесь любили, но оно было гораздо дороже рыбы, потому в повседневной жизни хозяйки старались подавать мясной раз в день, не чаще. Когда же появились булки, я уже было приободрилась. Но, как оказалось, это я зря, потому как и это не хитрое изделие оказалось нашпиговано. Нет, не мясом, в этот раз рыбой. Когда Надежда покушать со всеми начала медленно испаряться, самая молодая из обитательниц дома выпорхнула из кухни с подносом, на котором в огромной миске дымились розовато-желтые кругляшки, а рядом, в немного меньше по размерам плошки, вызывающе поглядывала на меня какая-то оранжево-зеленая, явно овощная нарезка. «Что это?» – заинтересованно спросила я у Брейдена, указывая взглядом на выставляемые угощения. «Это паренные клубни. Я не знаю, как называются они по-аирски. И квашеная капуста, и морковь». За столом все собрались уже затемно. Если в Аире было принято кушать, сидя на мягких подушечках за небольшими столиками, то на севере нас усадили за огромных размеров деревянный стол, окруженный массивными деревянными лавками». Только сев, я поняла, что мои ноги не достают до пола и свободно болтаются под столом. В этот момент почувствовала себя ребенком, если честно. Во главе стола сел Терех, по правую сторону от него Олов, его жена, русоволосая, пышнотелая женщина средних лет, и две молоденькие девушки, похожие как две капли воды на свою мать. Слева сел Кельм, его жена, как оказалось, та самая блондинка неопределенного возраста, Брейден и я. Дочка Кельма, совсем еще крошечная девчушка, рыжая и с ног до головы усыпанная веснушками, была услана матерью спать. Девочка сначала надула губки, потом, поорав для порядка, все же ушла, после того, как дед потянулся за ремнем, на котором держались его широкие штаны. Терех восседал во главе стола с самым гордым видом. Он был молчалив и предельно сосредоточен. «Мгабе, давай!» Вдруг тихо сказал он, и жена Олафа тут же поднялась со своего места, выуживая откуда-то огромных размеров лохань и миниатюрный черпак, который северяне называли ложкой. Тут же подала все это тереху. Мужчина, не сказав женщине ни слова, принял посуду и начал откладывать от каждого блюда по одной ложке на поданную тарелку, после чего воздел руки с полным блюдом над головой и заговорил на родном языке. Что он делает? Не понимающий, смотря на деда Кельма, спросила я Брейдена. «Подношение богам», – осторожно ответил он. «Я же устало посмотрела на этого пожилого человека, совершенно не понимая, что за традиции такие здесь приняты. Зачем каким-то непонятным созданием, возможно, обитающим в других слоях реальности, подношение из человеческой пищи? Когда Терех закончил свое непонятное бормотание», Жена Олафа быстро подбежала к свёкру, ловко ухватила миску с едой и унесла её куда-то в неизвестном направлении. Но «Ну, теперь можно и поесть», громогласно заявил Терех, с размаху падая на лавку. «Наливай, сынок!» К слову сказать, все мужчины старались говорить по-аирски, лишь поясняя сказанное своим женам и переводя их вопросы мне. Это не могло не радовать меня. Но сейчас Олаф, Ухватив вонючую бутылку, принялся разливать алкоголь по кружкам присутствующих. Причем женщинам наливали столько же, сколько и мужчинам. А кружки, к слову сказать, были достаточно приличных размеров. П «Простите, нерешительно вклинилась я в атмосферу общего возбуждения по случаю разливаемого напитка. А можно мне воды?» ель неожиданно громко закашлялся, Терех замолчал на полусловии. Олаф и вовсе едва не выронил из рук свою бутылку-вонючку. «Вассерсакт!» «Что он сказал?» — спросила жена Олафа, поднимая вопросительный взгляд на мужа. «Эраскваттер!» «Он просит воды!» «Теперь уже женщины в немом изумлении обратили свои взоры на меня!» «Варум!» «Почему?» — поинтересовалась жена Кельма, Хельга. «Почему воды?» — тут же спросил меня Олаф. «Я не пью алкоголь!» чего то под их взглядами стало неловко, потому попыталась улыбнуться, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Почему?» — еще раз спросил меня отец Кельма. «Мне нельзя, вера такая», — как можно более просто, — пояснила я. ист фанатик! Он фанатик!» — убежденно высказался Терех. «Варумсагасу, да? Почему так говоришь, дед?» — обиженно буркнула одна из сестренок Кельма. «Эрис Церсон. Он очень миленький. На этой ее фразе кашлять начали Кельм и Брейден, причем так громко и синхронно, что казалось, окна в доме задрожали. Вас сагаси, дуклар эркайне. Что говоришь такое? Совсем ведь его не знаешь? Кое-как откашлившись, прохрипел Кельм, обращаясь к своей сестре. По щекам девушки разлился густой румянец, который на ее белоснежной коже казался вовсе не розовым, а красным. Но все же она ответила. «Унтваст! Их бин сергрос фурзайны шонст инман!» «И что? Я уже достаточно взрослая, чтобы разглядеть красоту в мужчине!» После этих ее слов за столом повисла гнетущая тишина. Брейтон ненавязчиво накрыл мою ладонь своей и легонько сжал ее, пока никто не видел. Ингве. Ингве с размаху обрушил свой внушительный кулак о стол Олов. Жена отца Кельма тут же положила ладонь на плечо мужа и что-то тихо зашептала ему на ухо. После чего Олов тяжело выдохнул и кивнул супруге. Что случилось? шепнула я Брейдену на ухо. Глупости, не волнуйся, ответил он мне и тут же заговорил на другом языке, обращаясь ко всем присутствующим. Олов, vilsdó. Олов. Поговоришь с дочерью, когда мы уйдем. Сейчас не слишком удачный момент». Северянин легко кивнул Брейдену, после посверлил тяжелым взглядом дочь, обещая долгий разговор, но уже спустя всего несколько секунд расплылся в довольной улыбке и сказал «Выпьем за спокойное море, за добрую зиму и за снег, который непременно растает». Поднимая свой кубок из желтого металла над головой, Олов потянулся к остальным. Мужчины и женщины согласно закивали и также потянули свои кубки навстречу, после чего громко свели их вместе и выпили содержимое залпом. «Какой необычный тост!» — сказала я, когда все закончили пыхтеть после выпитого. «Это традиционный тост, очень старый», — сказал Кельм, засовывая в рот приличных размеров горсть той самой капусты, на которую нацелилась я. «Почему вы ничего не едите?» Перевел Брейден фразу, которую сказала Хельга, обращаясь ко мне. «Я бы хотела попробовать вот это», — указала я пальцем на дымящиеся кругляшки, которые Брейден обозвал корнеплодами. «Можно?» «Конечно. Почему спрашиваешь?» Тут же отозвался Кельм. «Просто не знаю, как правильно следует вести себя за вашим столом», — сказала я, и впрямь путаясь в обычаях и традициях Аир и Аранты. «Ешь, как удобно!» сказал Брейден, накладывая мне овощей. «Варум айне вегет? Сага ате мет? «Почему только овощи? Предложи мясо!» Поинтересовалась жена Олафа, указывая рукой на фаршированные мясом кишки. «Эр ате кайне мет? Он не ест мясо!» Тихо отозвался Брейден на ее слова. Правда, после такого его ответа за столом воцарилась очередная пауза тишины, а младшая сестра Кельма даже испуганно охнула. В чем дело? — поинтересовалась я. Он указал кельм ложкой в сторону Брейдена. Рассказал нашим дамам твой маленький секрет. Что? Подумав о том самом секрете, я, должно быть, изменилась в лице, едва не выронив ложку из рук. Как? — испуганно посмотрела я на Северянина. Не тот секрет, — шепнул он, улыбаясь уголками губ. Сани, – сказал он, обращаясь взглядом к жене Олафа, спросила. «Почему не хочешь отведать жареных колбасок? Я сказал, что ты не ешь мясо». «А, да, не ем», — подтвердила я, тщательно скрывая облегчение в голосе. «Что?» — фыркнул Терех. «Мужик, который не ест мясо?» «Да все нормально, дед», — отмахнулся Кельм. «У него вера такая». «Что это за вера? Безбожники какие-то. Их боги что, желают смерти своим детям?» Все больше распалялся Терех. «Варвары!» подытожил он. «Он дусакт, эр истсон, эр ист дизе одер кларкяйне. «А ты говоришь, что милый, он либо больной, либо ненормальный», фыркнула старшая и сестер Кельма, обращаясь к младшей Ингве. Девушка, потупив взгляд, не сильно пихнула сестру в бок и украдкой посмотрела в мою сторону. «Андер Эрсон, все равно миленький», шепнула она сестре. «Знаешь», вдруг сказал Олаф, «Твой обед — это, конечно, хорошо, но, боюсь, в наших краях дело невозможное. Отказываться от такой пищи вредно для здоровья», — серьезно добавил он. «Не волнуйтесь, со мной все будет хорошо», — улыбнувшись, сказала я. Мы пробыли в гостях у семьи Кельма несколько часов, и тот факт, что решили уйти ближе к полуночи, несколько огорчил хозяев дома. Как я поняла, дело было в том, что если собираются на подобный ужин, то гуляют до тех пор, пока в состоянии стоять на ногах или не уснут прямо за столом. Конечно, так проходили только неофициальные приемы. Но в Аире подобное было недопустимо даже среди близких друзей. Сама трапеза была вереницей ритуальных фраз и действий. Еда потреблялась в строгом порядке, некоторые продукты никогда бы не выставили рядом с другими. Порой угощения говорили лучше всяких слов. Выставленные на стол яства могли как унизить гостя, так и сказать о благосклонности хозяев. А распитие за столом напитков, тем более алкогольных, требовало присутствия специально обученного слуги, если действие происходило дома. Если выпивали за пределами родных домов, то чаще всего это происходило в специальных питейных заведениях, где обслуживанием гостей занимались порхающие. Иногда кажется, что жизнь аирцев Это череда бесконечных ритуалов, правил, что вместо речи пользуются жестами, цветами в одежде или украшениями. Аир – страна множества слоев, прочесть которой многим не хватает и жизни. Будь ты аристократ или необразованный крестьянин, но будешь пользоваться похожими ритуалами и жестами. Люди словно рождаются с этими знаниями, привыкая говорить и общаться друг с другом сразу в нескольких плоскостях. «Север же сегодня лишь приоткрыл мне маленькую частичку своего сурового, но такого открытого лица. Показал, что, может быть, просто таким, каков он есть, позволил чувствовать себя самой собой. Это было ново. Это шло вразрез со всем, чему меня учили. Пусть традиции Аира и были мне чужды, но именно их в первую очередь преподавали в Даухе. Мы должны были понимать тот мир, в котором нам предстояло жить». «Сейчас же у меня было такое странное чувство, словно, придя в гости, мне предложили чувствовать себя как дома. Стоило нам скрыться за поворотом, а дому Кельма исчезнуть из вида, как Брейден очень аккуратно взял меня за руку, переплетая наши пальцы, и сказал, «Пойдем домой». Простая фраза, в которой, казалось бы, нет ничего особенного, теплом окутало мое сердце. Я улыбнулась, соглашаясь с ним». Новый день начался с теплых объятий, нежных прикосновений и неожиданной суматохи. Мы лежали, обнявшись на широкой кровати. Его губы легко касались моих, а руки блуждали по обнаженному телу. Предрассветные лучи скупого солнца неохотно проникали сквозь зашторенные окна, и казалось, что новый день будет теплым и радостным, несмотря на затянувшие небо тяжелые облака. Неожиданно Брейден прервал поцелуй и настороженно замер, прислушиваясь к чему-то понятному одному ему. Лицо его казалось серьезным и сосредоточенным, а взгляд от чего то стал совершенно пустым. «Что-то не так?» — встревоженно спросила я. «У нас гости!» — тут же отозвался он, поднимаясь с постели. «Нужно вставать и быстро. Если ты, конечно, не передумала насчет инкогнито». «Не передумала». Быстро соскочив с кровати, начала натягивать на себя одежду. Ещё не пришло время. «Ты что-то недоговариваешь?» не договариваешь? осторожно спросил он. «Как и ты», – хмыкнула в ответ, смотря на то, как удивлённо распахнулись его глаза. «Но я же позволяю тебе это делать и не задаю вопросов, ответа на которые ты пока либо не готов дать, либо не хочешь. Так просто говоришь об этом, зная, что я...» «Теперь ты тоже знаешь, что и я» подмигнула ему в ответ, надевая поверх рубахи свою куртку. «Кто пришел?» Сменив тему разговора, спросила я. «Нам нужно будет поговорить», — очень серьезно сказал он, не спеша уходить от затронутой вскользь темы. «Потом», — легко отмахнулась я. Да кто пришел?» «Мой отец и остальные члены совета. Должно быть, речь пойдет о принцессе». «Мне можно присутствовать?» «Конечно, было бы хорошо, если бы он согласился». «Потому как послушать я могу и неофициально, правда, понять ничего не пойму, но хоть ауры их посмотрю». Брейден ответил не сразу, о чем-то задумавшись, он некоторое время просто буравил меня пристальным взглядом. Но уже спустя всего минуту коротко кивнул в знак согласия. Я шла за ним по довольно широкой и крутой лестнице. Спускаясь вниз, практически не обращала внимания на окружающее пространство. В голове кружились мысли и крепло осознание того, что мое истинное предназначение в этом путешествии несоизмеримо далеко от миссии защитника принцессы. Цепая не отправил бы меня сюда просто потому, что он опасался, доберется ли Иола до пункта назначения живой и невредимой. Но это было понятно с самого начала. Вот только какую судьбу сумел разглядеть мой учитель в сплетенных нитях решений и последствий. Я пришла в эти земли добровольно. Я женщина, пусть и не человек, но что же дальше? Что потребуется от меня, чтобы помочь этим людям? Что буду готова отдать ради них? Думаю, что Брейден понимает истинное мое положение ничуть не хуже, но не спешит говорить об этом. Неужели моя жертва должна быть таковой, что он боится заговорить со мной об этом? Почему не скажет суть? Что такое это пророчество?» Даосцы отрицают самовероятность того, что кому-то дано предвидеть будущее. Есть законы бытия, есть следствия и поступки, приводящие к ним. Бывает так, что и среди людей рождаются такие, кто способен чувствовать мир более тонко, ощущать и прислушиваться к изменениям в нем. Обычно их зовут ясновидящими или провидцами, но то, что им удалось увидеть что-то или почувствовать, вовсе не означает, что события будут развиваться именно так. Будущее нигде не записано, но изменить его, приняв однажды решение и запустив цепь событий, невероятно сложно. Каково было решение, которое привело меня в Северные земли? Произошло ли оно недавно или многие годы назад? И что в итоге ожидает меня? Ступая вслед за любимым человеком, я не испытывала ни гнева, потому что он хранит свои тайны. Не страха перед грядущим. Злиться или перестать ему доверять означало просто отказаться от него. Разве могла я так с ним поступить после всего, что между нами произошло? Нет, я не могла. Страх всегда ведет туда, откуда возврата нет. Он разрушает, заставляет сомневаться и совершать ошибки. Пока я просто подожду, когда Брейден будет готов поговорить со мной. Когда он сумеет преодолеть свои сомнения и сможет поверить мне так, как я доверяю ему хотя я ведь тоже храню свои секреты от него, разве нет? Каждое мыслящее существо имеет право на свое внутреннее пространство и требует полной откровенности или доверия от кого-то. Все, что сможешь получить, это ложь. Я говорю ровно столько, сколько нужно ему знать, не больше, ни меньше. Что удивительно, при моем-то воспитании я еще даже не соврала ни разу, ну, почти, по-крупному ни разу. Когда мы спустились вниз, Брейден попросил меня подождать его внутри дома, пока он встретит гостей и проводит их сюда. Я не возражала. То, что он собирался предупредить их о моем присутствии, было и так понятно. То, что хотел ответить на некоторые вопросы без меня, тоже. Когда он ушел, мне в голову пришла мысль, которая всегда вселяла в меня уверенность. «Я всегда могу уйти. Что бы ни произошло, я всегда смогу выбрать». Никто не сможет заставить меня, только я сама.